«И Дон Юракель возьми с собой!» — закончил он словно невзначай. И Ягуда был потрясён до глубины души. На него напал страх, как и тогда, после необычного приглашения Дона Альфонс. «Как повелишь, государь!» — сказал он. В условленный час Иегуда и Ракель ждали короля у ворот Уэрте-дель-Рей. Дон Альфонс был точен. Он отвесил глубокий официальный поклон донья Ракель и приветливо поздоровался со своим эскриваном. — Ну, показывай, что вы сделали, — сказал он с несколько нарочитой веселостью. Они медленно пошли по саду. Грядок с овощами уже не было. На их месте красовались декоративные растения, деревья, со вкусом разбитые рощицы. Небольшой лесок был оставлен в прежнем виде. От сонного пруда отвели канал, и теперь ктахо струился ручей, через который во многих местах были перекинуты мостики. В саду росло апельсинное дерево, а также неизвестные до сих пор в христианских странах искусно выращенные деревья с необычайно крупными лимонами. Небес гордости указала Игуда королю на эти плоды. Мусульмане называли их «адамовыми плодами», ибо ради того, чтобы отведать от этих плодов, Адам приступил заповедь Господню. По широкой усыпанной гравием дорожке направились они к замку. И здесь с ворот глядела арабская надпись «Алафе» — «Мир входящему». Они осмотрели помещение внутри. Вдоль стен тянулись диваны. С небольших галереек спускались гобелены, красивые ковры устилали пол, повсюду струилась вода, обеспечивая прохладу, мозаичные потолки и фризы еще не были закончены. Мы не решились без твоих указаний выбрать стихи и изречения, мы ждем твоих распоряжений, государь. Дон Альфонсо отвечал односложно, хотя замок явно произвел на него большое впечатление. Обычно его мало занимало, как выглядит внутри та или другая крепость, тот или другой дом. На этот раз он смотрел более понимающими глазами. Еврейка была права. Его бургасский замок мрачен и угрюм. Новая Голиана прекрасна и удобна. И все же бурговский замок ему больше по душе. Тут, в изнеженной роскоши, ему было как-то неуютно. Он говорил требуемые вежливостью слова благодарности. Мысли его блуждали где-то далеко. Речь становилась все скупее. Идонья Ракель говорила мало. Постепенно замолчал Идон и Ягуда. Патио походил скорее на сад, чем на двор маё внутренний дворик и тут был большой водоем с фонтаном вокруг тянулись аркады сад отражаясь в матовых зеркалах казался бесконечным король с недовольством и удивлением признавал как много сделали за такой короткий срок эти люди ты не бывало здесь благородная дама пока шли работы вдруг обратил сон крокке нет государь — ответила девушка. — Это нелюбезно с твоей стороны, — заметил король. — Ведь я же просил твоего совета. — Мой отец и ибн понимают гораздо больше меня в искусстве, строительства и внутреннего убранства, — возразила Ракель. — А нравится тебе Голиана такая, как теперь? — спросил Дон Альфонс. — Они выстроили тебе прекрасный замок. С искренним восхищением ответила Ракель, — совсем как волшебный дворец из наших сказок. — Она говорит, из наших сказок, — подумал король. — Она все еще чужая здесь и все время дает мне понять, что там, где она, чужой я. — И все здесь так, как ты себе представляла? — спросил он. — Что-нибудь тебе, верно, все же не нравится? Ты не дашь мне никакого совета, даже самого маленького?» С легким удивлением, но не смущаясь, посмотрела Ракель,